Глава 7. Пожилая женщина у обочины подняла руку, чегринцев затормозил. В Москве подвозил мало, чаще всего за деньги. В поездках захватить попутчика считал долгом. Время и расстояние были здесь другими, не прежними уже, но и никак не столичными. Москва, не Россия, часто повторял профессор. Попутчица, как и полагалось по ритуалу, Долго благодарила, охала, втаскивая и аккуратно расставляя на заднем сиденье рюкзачок, авоськи, сумищу. «Что, бабка, в город? Как же ты все сдюжишь!» — посочувствовал Воля. «Куда деваться, милый? Надо! Младшей везу! Теперь не укупишь, зарплату три месяца не платит, а у меня все свое!» Бабка оказалась разговорчивая, с такой ехать одно удовольствие — Завладела креслом, аккуратно захлопнула дверь, скомандовала. «Трогай, мил человек, вот не чаяло, что подвезут!» Сходу принялась перечислять подарки. «Картошка, свеколка, морковка, капустка качанная, баночка трехлитровая, квашеные, обязательные соленые грибы. Что ж ты после Нового года? На праздник бы поехала!» «На праздник своих ртов много, теперь подъели, везу проведать!» Ни обиды, ни досады, естественно, жизненно так полагалось. С зятем, как водится, отношения натянутые. Зять попивал, зато дочка и внучки выходили с ее слов прямо золотые. Расписывала гордо, как учатся малые, еще и в музыкальную школу ходят, и дочка на комвольном комбинате ударниц-передовик. Почувствовав, что нашла благодарного слушателя, понесла не остановить. «Недолго баловать осталось, уеду в Германию, кто им гостинца свезет, если только за нами не потянутся». «В какую такую Германию?» Буднично, как перечисляя подношения, повидала что старшая вышла замуж за алтайского немца. Хороший парень, на все руки мастер, водки в рот не берет. Его старики уже переселились, нашли работу, зовут к себе. Весь немецкий корень двинулся. «Заодно берут и ее с собой». «Да что ты там станешь делать?» «Как что? Руки на месте, голова цела, не пропадем. Чего я хорошего здесь видала?» Честно, открыто, никакой истерики, никакой боязни, она жила семейным долгом. «Лет десять назад так бы не призналась первому встречному, правда?» «Что было, прошло», — заметила мимоходом и с жаром принялась нахваливать. «Чего там только нет». «Холодильники до потолка, стиральные машины, горячая вода, свой домик!» Но на полусловие осеклась, посмотрела на волю спокойно и добавила. «Чем здесь подыхать, лучше там пожить. А младшая подумает-подумает, да и приедет, уговорит своего вахлака. Я их знаю!» Решительность и убежденность подкупали. «Давай, бабка, бесстрашный ты человек, удачи тебе!» — попрощался Чегринцев, саживая ее на окраине нерехта. Взвалила котомки, нагрузилась, весело сверкнула глазами. «Спасибо, парень, тебе, тебе удачи!» Медленно, приноравливаясь к тяжести, шагнула раз, другой и пошла, внимательно ставя ноги по скользкой разбитой тропке через поле к пятиэтажным блочным баракам. Воля долго провожала ее взглядом, но бабка не обернулась, поклажа мешала.